Параграф шестой. Достигаем желанный результат. Следующий и последний этап методики формирования событий состоит в том, что вы должны открыться жизни и еще раз заявить ей, к чему вы стремитесь. Но теперь уже не с помощью четкой формулировки желанной цели, а путем ощущения удовольствия от достижения желанного результата. Чтобы быстрее достичь поставленной цели, нужно мысленно ощутить, что вы ее уже достигли. И хотя она может быть еще только в процессе реализации, вы уже сейчас ощущаете удовольствие от того, что ваш замысел реализовался. Тем самым вы будете посылать жизни позитивный сигнал о том, какую радость доставит вам достижение желанного результата. Собственно, в этом утверждении нет ничего нового. Множество авторов говорят о том, что если вы хотите стать миллионером, то начинаете прямо сейчас ощущать себя миллионером. Думайте, рассуждайте, дышите, ходите. Выглядите как богатый и преуспевающий человек. Причем делать все нужно без скидок по полной программе, за исключением траты денег, которых у вас пока может не быть. Но они придут, если вы сможете играть эту роль достаточно натурально и долго. У вашего начальства возникнет желание повысить вам зарплату. Ваши партнеры станут больше доверять вам. И тем или иным способом деньги придут к вам. Мы уже приводили пример с женщиной, которая стала вести себя как беременная и через некоторое время действительно забеременела. Точно так же можно встретить любимого человека, если ощущать себя так, будто вы его уже встретили. Можно получить желанную работу, если вы ощущаете, что вы ее уже имеете. Можно развить свой бизнес, если вы заранее ощутите, как он развивается и приносит вам желанные доходы и так далее. На этом пути вам поможет следующее упражнение. Упражнение «Бегом к цели». Сядьте в кресло в свободной позе, расслабьте мышцы тела, остановите бег мыслей. Представьте, что поставленная вами цель уже достигнута для этого попробуйте увидеть и осознать себя в желаемой обстановке встречи с любимым осмотр новой квартиры прибытие на сей и тому подобное ощутите себя полностью в этой обстановке прислушайтесь к происходящему вокруг вас прикоснитесь к окружающим предметам ощутите их твердость цвет запах и так далее попробуйте заметить все особенности окружающей обстановки какие люди животные растения вам встретились. В общем, попробуйте мысленно, как можно более реально представить себе, как будет и должно происходить решение ваших проблем. По завершению упражнения, через 10-30 минут, вам нужно будет вернуться в нормальное состояние сознания с убеждением, что вы достигнете всего увиденного вами. Этот ваш желанный результат прочитает и Григор, и в силу своих возможностей приступит к его исполнению. Как быстро этот заказ реализуется, зависит от частоты повторения выполнения этого упражнения, вашей энергетики и предпринимаемых вами в реальной жизни шагов. Кроме того, нужно предпринимать усилия по повышению своей самооценки. Чем выше вы себя цените, чем лучше к себе относитесь, тем с большей внимательностью жизнь будет выполнять ваши пожелания. Не может же она игнорировать такого значимого человека, как вы. Думайте о себе лучше. Основная идея методики формирования событий по этому вопросу состоит в том, что люди воспринимают нас такими, как мы сами думаем о себе. Если вас постоянно мучают сомнения и колебания, то все ваши действия будут нести на себе отпечаток этой неуверенности. Люди будут осознанно или неосознанно воспринимать вашу неуверенность и принимать соответствующие решения. Например, мало кому придет в голову назначить вас на руководящий пост, связанный с непрерывным принятием решений, если принятие этих самых решений постоянно вызывает у вас дрожь в коленках и головную боль. Все это означает, что вам нужно сформировать и поддерживать имидж и ощущение того человека, которым вы хотели бы стать. Нужно думать о себе хорошо, и тогда жизнь будет постоянно подтверждать ваши мысли. Понятно, что это не так просто сделать, как посоветовать. Поэтому предлагаем вам выполнить некоторые упражнения, направленные на улучшение вашего мнения о себе. Для начала неплохо будет узнать, чего же все-таки не хватает такому выдающемуся человеку, как вы. Причем речь пойдет не о материальных или иных потребностях, их мы уже выявили в предыдущих разделах методики. Нет, здесь речь пойдет о том, каких качеств личности вам недостаточно, чтобы успешно достигать все поставленные вами же цели. Или какие качества вашей личности мешают вам достичь поставленной цели. Чтобы получить все это в явной форме и использовать в последующей работе, предлагаем вам выполнить еще одно упражнение. Упражнение «Качество моей личности». Возьмите лист бумаги и разделите его вертикальной линией пополам. Над левой половиной листа сделайте надпись «Черты моего характера, от которых я хотел, хотела бы избавиться». Над правой половиной листа напишите «Черты характера, которые я хотел, хотела бы приобрести». Примите удобную позу за столом, расслабьте мышцы тела и остановите бег мыслей. Мысленно задайте себе вопросы, какие черты характера мешают мне жить? От каких качеств моей личности я хотел, хотела бы избавиться? Какие особенности моей личности мешают мне достигать поставленных целей? Задав себе эти или подобные вопросы, вы должны спокойно сидеть и ожидать, когда ваше подсознание начнет выдавать вам ответы на заданные вопросы. Ответы записывайте в первый столбец. Эти ответы могут быть самыми разными. Вам могут подсказать, что вам мешает жить ваша горячность или вспыльчивость, невыдержанность или грубость, излишняя уступчивость или мягкотелость и так далее Может быть, вам мешает жить излишняя полнота или маленький рост, лысина или близорукость, язва желудка или излишний рост и так далее. Ответы могут быть любыми, но они обязательно должны касаться вашей личности, а не обстоятельств окружающей жизни. Когда вы выпишете все свои недостатки, без остановки переходите к выяснению того, чего же вам еще не хватает. Мысленно задайте себе вопросы типа «Каких качеств мне не хватает, чтобы успешно достигать поставленных целей? На кого мне нужно быть похожим? Какие качества мне нужно выработать?» Если вопросы заданы, то ждите появления ответов от вашего подсознания. Как только ответы появятся, тут же, не обсуждая и не критикуя, записывайте их во второй столбец таблицы. Может быть, вам не хватает решительности или привлекательности, веселости или громкого голоса, напористости или самоуверенности, коммуникабельности или скромности и так далее Любой человек может найти 5-10 качеств, которыми он хотел бы обладать. Тем более, что вы наверняка представляете себе, какими качествами должен обладать человек, смело идущий к достижению выбранной вами несколько ранее цели. Когда новые мысли перестанут появляться у вас в голове, а это должно быть не ранее, чем через 10-15 минут после начала выполнения упражнения, можно вернуться в обычное состояние сознания и посмотреть полученные записи. Когда вы полностью оценили свои достоинства и недостатки, вы смело можете переходить к отработке упражнений, помогающих вам выработать у себя так необходимые вам качества личности. Но упражнения эти будут в духе всей нашей методики. В основном это будут упражнения на построение и использование различного рода мысленных моделей. Один из таких приемов – использовать для воздействия на собеседника образ нужного вам человека. Чтобы научиться это делать, предлагаем вам несколько раз выполнить следующее упражнение. Упражнение «Идеал» из результатов выполнения упражнения качества моей личности выберите два три самых важных которые обязательно нужны вам для достижения поставленной цели теперь попробуйте представить себе человека в полной или даже чрезмерной степени обладающего набором нужных вам качеств может быть это будет образ вашего знакомого известного киноактера политика и так далее если знакомых с подобным набором качеств нет то придумайте себе такого идеального человека, который обладает нужными вам качествами. Представьте себе его жизнь, манеру одеваться, ходить, разговаривать, смеяться и так далее. Теперь представьте, что этот человек занялся решением вашей проблемы. Несколько раз мысленно проиграйте развитие необходимого вам события с участием этого человека. У него все получается очень хорошо и успешно. Теперь представьте себе, что вы надеваете на себя образ этого человека и становитесь им. Почувствуйте себя в его шкуре, походите по комнате, как он, посмейтесь, как он. Попробуйте хотя бы полчаса побыть этим идеальным человеком, смелым, напористым, обаятельным и еще каким вам нужно. Это упражнение очень близко к тому, что делают актеры, перевоплощаясь в заданную им роль. Ваше отличие от актера состоит в том, что вы должны не только перевоплотиться в этого идеального человека, но и должны сами придумать сценарий развития события. Актер, режиссер, зритель – и все это вы в одном лице. Выполняйте это упражнение мысленно в одиночестве до тех пор, пока вы не научитесь полностью перевоплощаться в созданный вами образ идеального для ваших целей человека. Не исключено, что вам потребуется образ нахала, скандалиста или бюрократа. Цели у людей могут быть самые разные, а путей достижения обычно еще больше. Как вы понимаете, это типичная ситуация для человека, стремящегося к достижению цели и занявшего жизненную позицию. Жизнь есть игра. После того, как вы научились перевоплощаться в идеального человека, вы можете смело приступать к достижению выбранной вами цели. Как только события потребуют от вас демонстрации недостающих вас качеств, вы извлекаете и надеваете на себя образ вашего идеала. Дальше уже должен действовать он, а вы должны только исполнять его волю и решение. Ответственность за все будет нести именно он, поэтому вы смело можете позволить ему поступать так, как он сочтет необходимым, и так каждый раз, когда вы будете предпринимать какие-то шаги к достижению вашей цели. Конечно, при этом все равно нельзя нарушать административный или уголовный кодекс, иначе потом трудно будет доказать следственным органам, что все это сделали не вы, а ваш идеальный человек. Изменение обстоятельств окружающей жизни На последнем этапе освоения методики формирования событий мы хотим рассмотреть еще один характерный вопрос – Можно ли с помощью полученных знаний воздействовать на других людей? Или, выражаясь иначе, можно ли одному человеку отключать другого человека от одних эгрегоров и подключать к другим? Потребность в подобных ситуациях возникает довольно часто. Муж постоянно пьет и не поддается никаким методам воздействия, как вырвать его из лап низкого эгрегора алкоголизма. Любимый человек не обращает на вас внимания, как внушить ему, что он смотрит совсем не туда. Ребенок не хочет учиться, а тянется только к деньгам и развлечениям. Можно ли как-то внушить ему общечеловеческие ценности? Подобных ситуаций, когда нас не устраивает окружающая жизнь, и мы пытаемся внести в нее свои коррективы, существует множество. И, видимо, ваши усилия не принесли до сих пор желанного успеха, иначе вам незачем было бы читать эту книгу. Здесь возникает уже другой вопрос. А почему вас не устраивает окружающая жизнь? Не означает ли это, что у вас в голове имеется избыточно значимая модель того, какой эта жизнь должна быть? А раз жизнь не совпадает с вашими ожиданиями, значит, нужно ее исправлять, и вы бросаетесь в борьбу с жизнью – за достижение своих идеалов, испытывая при этом немало негативных эмоций. Так было до прочтения этой книги. Но если все так же осталось и после ее прочтения, то мы зря старались. Или вы невнимательно читали первые главы нашей книги, перечитайте их снова. Собственно, эти слова вовсе не означают, что вы не должны иметь идеалов и не должны стремиться к их достижению, вовсе нет. Человек имеет полное право ставить перед собой и достигать любые цели. Об этом мы уже не раз говорили. Вся сложность состоит в том, каким путем вы идете к своей цели – азартно, с уверенностью в победе, но допуская временный проигрыш и прислушиваясь к сигналам жизни. Или напролом, с массой нерадостных эмоций и не допуская даже мысли, что ваша цель может быть недостигнута мы как раз не рекомендуем ходить по второму пути там очень больно воспитывают, поэтому на пути к цели есть полный смысл принять идеи предлагаемые технологии разумной жизни выявить и снять свои идеализации занять подходящую жизненную позицию например жизнь есть игра в результате у вас в душе должно наступить спокойствие при этом может быть так что спокойствие наступит в душе только у вас но не у ваших близких вы уже спокойны но ваша цель никак не реализуется, то есть муж продолжает выпивать, ребенок панкует, любимый смотрит в другую сторону и так далее. В ваших играх вам пока что выпал проигрыш, но вы хотели бы обернуть его в победу. Можно ли в таких условиях пользоваться инструментами методики формирования событий? Нужно сказать, что предлагаемая методика очень эффективно работает при формировании событий касающихся вас самих, увеличение доходов, поиск любимого и так далее. И значительно менее эффективно, когда нужно заставить какого-то другого человека принять нужные вам решения или измениться нужным вам образом. Но поскольку люди все равно будут пытаться применить предлагаемые подходы для влияния на других людей, то мы дадим некоторые рекомендации по достижению подобных целей. Воздействуйте на окружающую среду. Например, в своих действиях мы рекомендуем руководствоваться следующим правилом. Воздействуйте не на самого человека, а на окружающую его среду. Это правило говорит о следующем. Если вы хотите отучить какого-то человека от пьянства, а он сам этого не хочет, то вы можете попробовать строить мысленные модели, как этот человек бросил пить. Тем самым вы вступите в лобовую борьбу с мощным эгрегором пьянства и попробуете перекрыть его канал к этому человеку. Если у вас сверхмощная энергетика, то, возможно, у вас все так и получится. Но людей с подобной энергетикой на Земле не так уж много. Для остальных эгрегор пьянство окажется явно не по зубам – Тем более, что вы явно осуждаете пьющего, то есть он дает вам урок по разрушению вашей идеализации отношений между людьми или идеализации разумности поведения людей. Как раз приведенное выше правила и рекомендует вам в таких случаях идти обходным путем. Попробуйте мысленно же представить себе новую ситуацию, в которой этот пьяница просто не сможет пить. Это может быть смена места жительства приезд здоровых и непьющих родственников, дальняя поездка, появление острого интереса к какому-либо полезному делу и так далее Если подобная модель выбрана, включайте в ход все свои возможности, энергию и позитивный настрой для ее реализации. Тогда вам смогут помочь ваши не очень сильные покровители в тонком мире, поскольку им не придется вместе с вами вступать в схватку с низкими григорами а нужно будет заниматься обычным для них делом – формировать События по заказанной модели. Когда будете заказывать нужную вам ситуацию, делайте это поаккуратнее, чтобы не получилось развитие событий по известной присказке «Лучшее средство от облысения – это гильотина». Точно так же и в остальном. Очень трудно внушить другому человеку, чтобы он полюбил вас, когда он на вас и не смотрит. Гораздо легче заказать ситуацию, в которой он вынужден будет вплотную столкнуться с вами, и оценить все ваши неисчерпаемые достоинства. А там уже не нужно полагаться на эгрегоров или какие-то магические ритуалы, а нужно самой прикладывать усилия по обольщению вашего любимого. И так во всем. Если вы овладели методикой формирования событий для себя, то для воздействия на других идите обходным путем. Создавайте нужную вам ситуацию, в которой этот человек вынужден будет поступать нужным вам образом. Может быть, это несколько более долгий путь, чем нам бы хотелось, но лучше реальный результат через полгода, чем фантастический никогда. Не используйте свои возможности для негативных целей. При организации подобных ситуаций вы ни в коем случае не должны использовать средства методики формирования событий для достижения негативных целей. Например, если какой-то человек очень достает вас, и вы просто мечтаете, чтобы он провалился в Тартарары или еще куда подальше, то ни в коем случае не пробуйте заказывать события, в которых этот человек заболевает, попадает в катастрофу, погибает и так далее. Это будет означать, что у вас есть идеализация отношений между людьми, и этот человек вам ее разрушает. Вы должны быть ему благодарны за это, а вы желаете ему зла. Это неправильно. Поэтому лучше представьте себе ситуацию, что этого столь нелюбимого вами человека повышают по службе, и он переходит на другое место работы. Или он получает наследство и уезжает в далекую Амазонию. Или что-нибудь иное, но только хорошее. Достоин ли этот человек подобного развития событий решать не вам, Вы просто подаете ему энергетическую милостыню таким образом. А уж как в действительности будут развиваться события, и что он получит, и это будет решаться в результате договоренности эгрегоров. Выгода такого подхода состоит в том, что ваши светлые мысли услышат высокие и сильные эгрегоры. Они поймут, что вас нужно разлучить с этим человеком и примут свои меры. Если же вы будете строить только отрицательные модели по наказанию этого человека, то будете находиться на связи только с низкими григорами А как раз для них этот человек может быть очень близок по духу, поэтому они вместо его наказания могут приняться за обработку вас самих. А ваши высокие эгрегоры ничем помочь вам не смогут, поскольку до них доходят только хорошие мысли. Все изложенное выше – мы сформулировали в очередное правило. При формировании событий, касающихся других людей, заказывайте только положительные варианты развития событий. Если вы не будете отступать от этого правила и правильно используете весь инструмент методики формирования событий, то вероятность достижения нужной вам цели станет достаточно высокой. Но, конечно, достигается она не в один момент, как иногда бывает в случае использования более мощных магических средств типа гипноза или кодирования при лечении от пьянства. Но этими мощными техниками владеют только специалисты, а здесь мы даем инструменты для самостоятельной работы. Таковы в самом коротком виде наши рекомендации по использованию методики формирования событий при воздействии на других людей. А сейчас нам пора подвести итоги итоги первое на следующем этапе применения методики формирования событий вам нужно еще раз заявить жизни о том как вы будете рады если ваша цель будет достигнута для этого уже сейчас нужно мысленно ощутить что вы уже получили то к чему стремитесь второе Для повышения уверенности в себе рекомендуется выбрать образ идеального человека, который обладает набором качеств, необходимых вам для эффективного достижения желанной цели, и научиться ощущать себя таким человеком, особенно в те моменты, когда вы совершаете какие-то действия на пути к своей цели. Третье. Если вы хотите помочь другому человеку, то воздействуйте не на него, а попробуйте сформировать такую ситуацию, в которой ваша цель может быть достигнута как бы само собой. 4. При создании ситуации для других людей желайте им только добра и процветания.